Глава вторая Нелли. После описанных нами сцен прошло более полугода. Мы попросим читателя перенестись вместе с нами из той бедной деревеньки, где они происходили, Петербург, в одну из самых богатых и многолюдных улиц его. Там, в большой комнате, принадлежавшей к роскошной квартире леди Палны Вязиной и установленной всевозможными игрушками, и богатыми безделками сидит у окна девочка, по-видимому, внимательно следящая за суетливым движением народа на улице. На девочке надета светлая шерстяное платьице и веленький передничек, обшитый кружевцами, ножки ее обуты, хорошенькие прюнелевые сапожки, волосики гладко причесанные, и обвязаны ленточкой, мешающей им падать на лоб и глаза в этой маленькой барышне трудно с первого взгляда узнать нашу старую знакомую аленуш только вглядевшись поближе и главное заставив ее рассмеяться так чтобы темные глазки заплестили по прежнему и пунцовый ротик опять показал ряд жемчужинок мы безошибочно скажем что это прежняя хорошенькая деревенская девочка городской костюм не послужил украшению ее. далее ее казалась как-то неуклюжей в платье, от кружевных рукавничков. Руки ее казались еще более красными и грубыми, чем в деревне. Личико ее было далеко не так свежо и оживлено, как полгода тому назад. Если бы кто-нибудь вздумал теперь позвать ее Аленушка, она не откликнулась бы на это имя. Теперь ее звали уже не так. Лидия Павловна нашла, что имя Аленушка слишком мужицкая, что его даже как-то неприлично произносить в ее богатом доме. Лидочка вспомнила, что у ей знакомой, баронессы Корн, была внучка Елена, которую все называли Нелли. Это было уже совсем не по-мужицки, даже очень мило, и потому по приезде в Петербург Аленушку немедленно перекрестили в Нелли. Девочка... И не пожалела о своем старом имени. Тем более, что вместе с новым у нее появилось несколько хорошеньких платьев, шляпка и пальто. Правда, старенькое, служившее в прошедшем году Лидочке. Но для нее достаточно красивое. Первое время по приезду в Петербург Аленушка, или Нелли, как мы лучше, по примеру прочим, станем звать ее, была точно... В каком-то чуду ей пришлось сразу увидеть такое множество вещей, о которых она до тех пор не имела ни малейшего понятия, что она совсем растерялась и оробела. К новой жизни, совершенно отличной от той, какую она вела до тех пор, ей было так нелегко привыкать. В деревне она вставала вместе с солнцем. Здесь Лидочка никогда не поднималась раньше десятого часа. Ей приказывали тихо лежать в постели, чтобы не разбудить барыш. Там она всегда сама одевалась очень скоро и небрежно, вовсе не думая о том, не криво ли застегнутая ее рубашка и хорошо ли сидит ее сарафан. Здесь ей помогала одеваться горничная лизыч, и за всякий малейший беспорядок в туалете ей делала строгие выговоры гуэрнан. Там она ела два раза в день деревянной ложкой из деревянной чашки с бабкой и дядей, а в промежутках довольствовалась куском черного хлеба. Здесь приходилось пять раз в день садиться за еду и кушать или серебряной ложкой, или вилкой. Тихонько, осторожно, чтобы ничего не пролить и не испачкать, иначе приходилось выслушивать резкие замечания от Лидии Пауми. Там дядя иногда бронил ее и даже случалось поколачивал немного, бабушка ворчала на нее, но зато иногда нежно ласкала и голубила сиротиночку. Здесь ее никто не бил, даже пранными словами не наказывал, но зато никто ее не ласкал, исключая развелидочку и то, когда ей хотелось чего-нибудь выпросить. Там бабушка только изредка присаживала ее за работу, а остальное время позволяла ей свободно бегать, играть на улице. Здесь за ней постоянно, бдительно присматривала гувернантка, ежеминутно останавливала ее то за слишком громкий голос, то за неловкое движение, то за какое-нибудь мужицкое выражение. В деревне все жители относились к ней ласково, Охотно приглашали ее к себе, дарили ей гостинцы, называли ее «красавка», «божье дитя». Девочка чувствовала себя хорошо и непринужденно, и охотно отвечала на ласк. В доме вязины было не так. Лидия Павловна говорила с ней или строго внушительно, или насмешливо, как с дурочкой. Гувернантка смотрела на нее, как на игрушку привезенную для Лидочки из деревни, на игрушку, которую надо как можно скорее переделать из мужицкой в петербургскую, приличную, и потому заставляла ее исполнять все капризы Лидочки, и в то же время неутомимо старалась выучить ее хорошим манерам. Прислуга в доме с первого же дня возненавидела Нелли. Может быть, она боялась, что с появлением этой новой барышни У нее привается работы, Может быть, ей оказалось оскорбительным прислуживать простой деревенской девочке. Но она положительно ей не взрубила Нелли и на каждом шагу показывала ей это. Но зато новая жизнь дала Нелли и много новых радостей. Она жила в теплом красивом доме, спала на мягонькой чистенькой постельке, ела... Такие вкусные кушанье, о которых и не мечтали ее деревенские подруги. А главное, она могла играть со всеми игрушками Лидочки. А игрушек этих было так много, и все такие великолепные, красивые. Конечно, девочку постарше хорошенькой кукла не могла бы утешить за недостаток любви и сочувствия, но Нелли только что минула девять лет, мудрено ли, если она, укачивая, лайковую ребенка или запрягая лошаток картонную карету, забывала все свои неприятности и вполне предавалась игре. Вот и теперь гувернантка только что дала ей строгий нагонять за то, что она не может выучить делать хорошенькие реверансы. Она даже поплакала немножко, но потом села к окну, да так засмотрелась на всех проезжающих и проходящих, что позабыла о гувернантках. И о реверанса. тейли Нелли!» Раздался серебристый голосок Лидочки, Бежавшей в комнату. «Знаешь, с сегодняшнего дня Ты начнешь вместе со мной Учиться по-французски У мудмазели!» Сказала маме, как ты вчера назвала куклу «Ла папе», и мы так хохотали. «Я без тебя не буду учиться!» Я так и маме сказала. «Идем!» «Ну, Лидочка...» — Вы опять будете смеяться надо мной, как вчера, — недовольным голосом проговорила Нелли. — Ничего, Нелли, дружечка, пойдем. Ты должна идти, мама велела, а то я скажу, мадмуазели. Она взяла за руку Нелли и потащила ее в классную, где уже сидела гувернантка, готовясь давать урок французского языка своей воспитаннице. — Мадмуазели, — заговорила Лидочка по-французски, — я вам привела новую ученицу. «Если бы вы знали, как она коверкает французские слова, мне так будет смешно слушать, пожалуйста, поучите ее!» Гувернантке, вероятно, также показалось интересным послушать, как коверкают французские слова. Она улыбнулась и начала урок для Нели. Деревенский язычок бедной девочки, не вполне правильно произносивший даже многие русские слова, Совершенно отказался служить ей. Когда дело доходило до французских «эй, но он, он, мадемуазели», сначала улыбалась ее непонятливости, потом начала сердиться и топать ногой, а Лидочка положительно помирала со смеху при всякой ошибке своей подруги. Нелли сначала прилагала все усилия, чтобы выговорить, как ей приказывали, и несколько раз просила Лидочку перестать смеяться но, наконец, не выдержала и разразилась громкими рыданиями. В эту минуту в комнату вошла Лидия Павловна. Она спросила о причине слез Нелли, и ей рассказали, в чем дело. Лидочка чувствовала в душе, что поступила не совсем хорошо, и смущенно посмотрела на мать, ожидая от нее выговора. Но Лидия Павловна обратилась со своим выговором не к ней, а к Нелли. Какая ты дурная и неблагодарная девочка, сказала она. Тебя учат, хотя твоей же пользы. Лидочка так добра, что обращается с тобой как с равной, позволяет тебе брать вместе с ней уроки, а ты еще смеешь обижаться, если она когда-нибудь пошутит над тобой. Сейчас же вы три слезы, чтоб я никогда ничего подобного не видела. Слышишь? И иди проси прощения у мадемуазель за то, что ты раскопризничилась, а у Лидочки за то, что ты. Смела обидеться на ее шутку Нелли, хотя ребенок, но вполне сознавала, что с ней поступают несправедливо. Рыдания душили ее, но она не смела ослушаться строгого приказания леди Павны и пролепетала прерывающимся голосом, подходя гувернант: "Простите меня". Она собиралась обратиться с теми же словами и к Лидочке, хотя это было для нее еще тяжелее. Но Лидочка по природе Девочка добрая только чересчур избалованной матерью сама подбежала к ней и крепко обняла ее со словами. «Ну, помиримся, не плачь!» Нелли нехотя поцеловала свою подругу, но только страх перед Лидия Павловной заставлял ее удерживать слезы. На сердце же у нее долго оставалось горькое чувство незаслуженного оскорбления. Сцены, подобные описанной нами, Стали повторяться чуть ли не каждый день. Нелли заставляли учиться по-французски и по немецки, чтобы забавлять Лидочку. Если девочка отказывалась брать уроки, ее называли ленивой, упрямой, и жаловались на нее леди Павловне, которую она не смела ослушаться. Если она плакала и не хотела произносить трудных слов, гувернантка наказывала ее за ленность и капризы. Если она сердилась на Лидочку или просила ее не смеяться, ее упрекали в неблагодарности, в глупой обидчивости. Лидочки все беспрестанно твердили, что Нелли должна ей угождать, что она живет из милости, так что, в конце концов, она стала смотреть на свою деревенскую подругу, как на игрушку, которая не может не подчиняться ей во всем. Кроме урока французского и немецкого языка, Лидочка брала еще уроки русского и арифметики учительница, приходившей к ней три раза в неделю. Нелли приказали участвовать и в этих уроках, но тут класс проходил не так весело для Лидочки и не так мучительно для нее. Ольга Сергеевна, учительница русского языка, была дама серьезная. Она не позволяла смеяться у себя в классе. Кроме того, она смотрела на Нелли, как на девочку, равную Лидочке, и занималась с ней очень старательно. Через полгода Нелли стала уже очень порядочно читать и писать по-русски, а считала положительно лучше и скорее Лидочки. Раз как-то после урока учительница сказала этой последней, «Не худо бы вам, Лидия, взять пример с вашей маленькой подруги. Посмотрите, как она внимательна и прилежна. Она в полгода выучила столько же, сколько в полтора года. При этих словах Лидочка сильно покраснела, глаза ее наполнились слезами, и, не простившись с учительницей, она прямо пошла в комнату матери. «Мама!» — скричала она с рыданием, бросаясь на шею матери. «Возьми мне другую учительницу! Я не хочу учиться, Ольге Сергеевны. Она нехорошая!» «Что такое? Что случилось?» — спрашивала встревоженная маменька, лаская свою заплаканную дочку. — Ты прежде так любила Ольгу Сергеевну? Чем же она так обидела мою девочку? — Да она теперь все хочет больше Нелли, а не меня, и говорит, что Нелли лучше меня, что она больше меня знает, ведь это неправда, мама. — Конечно, неправда, моя радость. Я даже удивляюсь, как могла такая умная дама, как Ольга Сергеевна. Сказать подобную вещь. Нелли — это деревенщина, Которая год тому назад не умела Порядочно вытереть себе носа. Лучше моей милой дочки, Не плачь, мой ангел. Стоит ли ты, девочка, твоих слез? Она уж слишком начинает забываться. Ты ее избаловала. Нечего ей больше учиться у Ольги Сергеевны. Читать писать умеет, с нее и довольная. Вытри глазки, надень свое новенькое платье и отца, и совершенно забыла о своем минутном горе. Нелли же приказано было в следующий раз не сметь являться в класс Ольги Сергеевны. Это приказание очень огорчило девочку. Она полюбила учительницу, которая, хотя и не ласкала ее, но обращалась к ней хорошо, приветливо, не унижала и не оскорбляла ее. Не видеть доброго, хотя серьезного лица Ольги Сергеевны, Не слышать ее тихого, кроткого голоса было для Нелли большим лишением. Кроме того, она от души полюбила как чтение, так и арифметику. Она охотно просиживала бы за книгой или за арифметическими задачами целые часы, и вдруг ей говорят, что это не ее дело, что ей не нужно учиться. Первый урок, который Ольга Сергеевна давала без нее, девочка провела в горьких слезах. И по окончании его бросилась к Лидочке. — Лида, а чего мне не позволяют учиться у Ольги Сергеевны? — спрашивала она. — Попросите мамень, чтобы она мне позволила. Мне так хочется. — Ах, Нелли, какая ты правостранная! — отвечала Лидочка. — Мама говорит, что ты умеешь читать и писать, и что больше тебе ничего не нужно. — Да ведь я не умею, Лидочка. Вы знаете, что я пишу очень дурно. Муж это не мое дело. Мама знает, что говорит. Да что это, какая-то капризная, Нелли? Модмазели учиться не хочешь, а то вдруг плачешь, что тебя не учат. Это ужасно дурно с твоей стороны. Перестань же, вытри глаза, плаца, пойдем играть. И она тащила Нелли к игрушкам, в то время как бедняжке вовсе было не до игр.